— думал. Идея пришла в голову на завтра. Утром он умывался и чистил зубы. На это всегда уходило минут 20 минимум. Как обычно смотрел на себя в зеркало с ненавистью. 18 лет. А на вид 11 не дашь. Лилипут из цирка. Подошел Игорь, тоже стал зубы чистить. Это было непривычно. Дома у Олега имелась своя ванная, у Игоря своя. — Это ничего, что ты маленький, — сказал Игорь.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 Просто похвалить хотел, морально поддержать, а у Олега в голове будто колокольчик звякнул. Это пришла она, идея. Пока ехал в Любище на своем лендровере, два раза гаишники останавливали. Лупится на недоростка, у которого под задницу подушка подложена, таращится на высокие по спецзаказу педали, а придраться не к чему. Совершенно Совершеннолетний, права есть, да еще и номер блатной. Козырнут, продолжайте движение, и все дела».